Глава 28. 21 июля, 20 часов 23 минуты. Как только Анка начала спуск ниже уровня земли, левое ухо, в которое был воткнут микронаушник, пронзило болью. Из гаджета раздался свист, сводящий с ума и Рудольское, сделав вид, что потирает ухо, вытащила раздражающий гаджет и бросила в темный угол коридора. Вместо свиста... Начал нарастать все усиливающийся звон колокольчиков. Подвалы навевали воспоминания. Несколько лет назад Анка приходила сюда на экскурсию с мамой. Тоже скудное освещение, пыль, облупившаяся облицовка стен, картины с эрмитажными котами и сами усатые жители, то и дело прошмыгивающие мимо ног незваных гостей. Теплые трубы были обмотаны тканью. Везде, куда ни глянь, лежанки, кормушки, поилки или игрушки. Настоящий кошкин дом. Соответствующим ярким запахом. Дедушка-экскурсовод предупреждал, что шерстяные хранители Эрмитажа не любят, когда к ним ходят в гости незнакомые люди. Еще он рассказывал про призрак-водопроводчика, который в три часа ночи бьется головой от трубы и о смотрилках, старушках, громко топающих В пустых залах наверху. Эрмики, как ласково называли котов, жили неплохо, сытые и довольные, до поры до времени. От тех воспоминаний осталось только неяркое освещение, в остальном место изменилось до неузнаваемости. Белые, отремонтированные стены, аркой переходящие в потолок, новые трубы, чистый пол, никаких игрушек или лежанок, Даже в запахе не чувствовалось ни единого упоминания, что некогда здесь было убежище для усатых жителей. Глубоко вдохнув, Анка улавливала далекий больничный аромат, в остальном старинный подвал казался стерильным, лишенным былой жизни. И этот запах вернул более новые воспоминания о том, как ее водили по этим коридорам, от лаборатории к лаборатории, от камеры во внешний мир, возвращалась из которого Анка с ароматом пепла и железа, пропитавшим волосы и кожу. Анку передернуло. После самых длительных провалов памяти этот запах преследовал ее еще несколько дней. Один из первых закоулков, где около неприметной двери стоял охранник, не асфальтиец, как и те, кто сопровождал их сейчас, в огромных наушниках, делающих его похожим на обезьяну, Смутно напомнил Анке и о ее заключении. Их компания быстро прошла дальше. Остановись конвой хоть на секунду, возможно, Анка и увидела бы, что на стене напротив камеры один из покрашенных кирпичей отвалился точно напротив решетки на двери, зияя темным несовершенством в этой стерильной обстановке. То, что сама Анка этот кирпич и выбила, запустив в него железную миску с супом, она не помнила. В конце коридора появилось новое лицо. Щуплый человечек в белом халате, казавшийся намного ниже ростом, чем он есть на самом деле из-за сутулой спины и полусогнутых ног. Редкие волосы, кое-как прикрывающие лысеющую голову, и огромные очки с толстыми линзами еще больше увеличивающие и без того широко раскрытые глаза, создавали типичный портрет ботаника. Дополняла которой и огромная папка. С вываливающимися из нее листами, прижатая его дрожащими руками к груди. Савелий Викторович, дорогой мой, Сергей плавно протанцевал к человеку в халате и приобнял того за плечи, чуть приподнимая от пола. Вы лично вышли нас встретить, как мило с вашей стороны. Сергей Борисович расплылся в улыбке, становясь отдаленно похожим на одного из бывших обитателей этих подвалов только усов и шерсти не хватало, после одного из самых сытных ужинов. Щуплый человек стойко выдержал хватку гиганта, поправив сползшие очки, когда его вернули на землю. — Добрый вечер, Сергей Б Борисович! — говорил Савелий с Амеревым, но смотрел только на Анку. Не зло, не с ненавистью, а изучающе, будто рассматривая под микроскопом. — У нас все готово. Остается -то только подключить подопытную к аппаратуре. — Подопытная. Лабораторная мышь, покорно идущая в руки следователя, который ласково чесал ее за ушком, а теперь надежно фиксировал, направляя на кожу скальпель. Вот только в этот раз мышка знала, на что шла, а поэтому подготовилась. Пускай микронаушник не сработал, как думала Анка. И друзья не придут, как думала Анка. Она все еще могла помешать планам Сергея. Оставалось только дождаться нужного момента. А пока... Анечка, милая, Сергей Борисович подтолкнул Анку вперед в большую комнату, заставленную компьютерами и всевозможной техникой, заменившей здесь старые экспонаты. «Проходи и слушай дядю Савелия. Он не сделает тебе больно». Сама Анка этого обещать не могла. 21 июля, 20 часов 44 минуты. В Эрмитаже было пусто. По крайней мере, так казалось Владу и Алине, которых Макс продвигал, как пешки на шахматной доске, помогая избежать встречи с охраной. Попасть с улицы через дверь справа от главного входа было невозможно. Там стояла вооруженная охрана. Поэтому друзья решили зайти изнутри. Вот только все двери оказывались не просто закрытыми, а наглухо заваренными, так что лист бумаги не протиснется внутрь. «Мы и так до самой казни провозимся», — проворчал Влад после четвертой такой двери. «Предлагаешь прорываться сквозь вооруженную толпу снаружи?» — скептически поинтересовалась Алина. Все трое искренне хотели помочь Анке, но только один Влад, многозадачностью которого не была сильной стороной, делал это ради нее одной. Для остальных спасение подруги было вторичным. Они не хотели этого признавать, но если бы невозможность остановить слом, они вряд ли рисковали бы своими жизнями в такой опасной авантюре. Однако шанс решить проблему века перевешивал любые риски. Может, ты повеляешь перед ними хвостиком и уведешь на манер гамельнского крысолова? И ехидно предложил Влад. Фу, как грубо! Алина сморщила носик, а затем ткнула друга в грудь и улыбнулась. Кошки ушли из подвалов. Но зато там появилась твоя милая Саламандра. Может, пока мы тут ходим, она уже околдовала несколько важных крыс. — Она не моя, — залился краской кузнецов. — Неважно, Влад, — перебил его Макс. — У меня есть идея получше. Заверните на лестницу справа и поднимитесь наверх. — Я, конечно, не эксперт, и ты тут мозг, но, по моему скромному мнению, вход в подвал должен быть через первый этаж, а не второй. Разве не так? — спросил Влад. но прошествовал туда, куда его направил друг. Алина юркнула за ним. «И куда дальше?» «Когда подниметесь, зайдите в ближайшую комнату справа», гнул свою линию Высоцкий. «И что нам там делать, Макс?» уточнил Влад, открывая нужную дверь. Ответом была прямая спина с пучком черных волос на голове. «Вероника Геннадьевна?» Тетя Ника, бессмысленно обмахивающая и без того чистую картину, разноцветным пипедастром, обернулась на звук голоса. Ее незрячие глаза смотрели выше вошедших, но голос говорившего был ей хорошо знаком. «Владимир, ты что ли? И не один, как слышу. Ты проходи, проходи, я тебе сейчас чаю налью». Вероника Геннадьевна расплылась в улыбке и хотела проплыть мимо своих гостей, но Влад остановил ее, нежно придержав за предплечье. Идея Макса показалась ему интересной. — Тетя Ника, подождите. Нам нужна ваша помощь. — Помощь? Конечно, мой хороший. Чем тетя Ника может помочь тебе? Экономка подхватила молодых людей под локти и очень ловко для слепого человека отвела их к изысканной Софе, усаживая и располагаясь рядом. Окруженный двумя девушками, попробуй назови еще Веронику Геннадьевну женщиной, с прямыми спинами, Влад тоже выпрямился, стараясь удерживать осанку. — Нам нужно попасть в подвал, тетенька, Только не через главные ворота. Улыбка на лице экономки поблекла. Руки смяли белый фартук, надетый поверх темно-синего длинного платья. — Владимир, туда нельзя, ты ведь знаешь. Сергей Борисович строго-настрого запретил спускаться кому бы то ни было в подвалы. — Но вы относили туда свои прекрасные пирожки, тетя Ника? Влад чуть наклонился вперед и взял руки экономки в свои. Нам очень нужно туда попасть. Вопрос чрезвычайной важности. В некоторое время Вероника Геннадьевна размышляла. Ей нравился этот мальчишка. Он частенько напоминал ей сына, своей энергией и добротой, но и ослушаться Сергея Борисовича, принявшего ее на работу в такое непростое время, она не могла. У нее просто не было выбора. Прости. Экономка аккуратно освободила свои руки и нежно улыбнулась. Влад в нерешительности потянулся за ней, но остановился. Он не хотел обижать эту милую женщину. Тогда молчавшая до этого Алина взяла слово. Она прокашлялась, чтобы голос ее звучал уверенно, и заговорила. — Вероника Геннадьевна, здравствуйте. Меня зовут Алина, и я подруга Влада и Макса. — Тетя Ника. Врач подсела поближе к экономке, соприкасаясь с ней бедрами, и тоже, как Влад ранее, взяла ее за руки. «Нам правда нужно попасть в подвал. Там внизу сейчас находится наша подруга, и она в опасности. Сергей Борисович собирается использовать ее как пушечное мясо и отвлечь людей от настоящего преступника, его самого. Он виноват в сломе». Вероника Геннадьевна вырвала свои руки и вскочила с места, наставив указательный палец в сторону Алины, промазав от нее сантиметров на десять. «Милая леди!» «Следите за своим языком. Не смейте при мне оскорблять уважаемого Сергея Борисовича, а тем более обвинять его во грехе. Он святой человек, мухи не обидит». «Но это правда!» Алина тоже вскочила на ноги. Она не любила, когда ее обвиняют во лжи. «Влад, скажи ей!» «Да, Владимир, скажите вашей подруге, что она ошибается, и уведите ее отсюда. В этом доме ей не будут рады с такими речами». Тетя Ника развернулась туда, где, как она думала, сидел Влад, снова несколько ошибившись с направлением. — Это правда, Вероника Геннадьевна. Влад сказал это тихо, но обостренный слух слепой экономки уловил его слова, и она замолкла. — Мне самому было тяжело в это поверить поначалу, но позже я своими ушами услышал его признание, — продолжил Влад. — Не может быть! Тетя Ника... Грузно упала обратно на Софу, только чудом не промахнувшись мимо ее мягкой поверхности. «Владимир, это ведь неправда. Возможно, ты неправильно что-то понял?» Он признался, что контролирует людей силой мысли. Влад сгорбился, облокотившись на колени и опустив голову. Ему не нужно было смотреть на слепую собеседницу. Его мозг излучает сигнал, который заставляет всех поблизости слушаться его. а на расстоянии сводит с ума, превращает в убийцу. — Может, его самого кто-то контролирует? Кто-то выше него? — Вероника Геннадьевна искала оправдание. — Нет, он ясно дал понять, что действует один. — Что же такое? — экономка всплеснула руками и сложила их у сердца. — Ты точно что-то путаешь, Владимир. Сергей Борисович, конечно, немного странный, но это из-за его болезни. Он в жизни никого не обидел. Дайте ей прослушать запись. Из наушника раздался голос Макса. Он отлично слышал, что происходит в комнате. Влад посмотрел на Алину. Она стояла у окна, глядя на собирающуюся внизу толпу. Люди стояли небольшими группками, на расстоянии друг от друга, но их все равно было слишком много. Ночь приближалась, солнце клонилось к закату, начиная окрашивать город алыми красками, будто предвосхищая казнь. Не оборачиваясь, она кивнула, соглашаясь с компьютерным гением. «Тетя Ника, я сейчас включу запись, только, пожалуйста, обещайте дослушать ее до конца, прежде чем что-то говорить», — мягко попросил Влад. Запись, сделанная в «Мерседесе», была полна посторонних шумов, а достоверно сказать, кто говорит, могла бы только экспертиза. Влад не знал, поверит ли им Вероника Геннадьевна, однако слепота имела и свои преимущества. Тетя Ника отлично различала интонации. Когда голоса из телефона смолкли, в комнате тоже наступила тишина. Друзья ждали ответа экономки, но на ее лице не отражалось никаких эмоций. Солнце еще больше склонилось к западу, напоминая, что времени у них не так много. Друзья ждали. «Второй голос — это Саламандра?» — хрипло спросила Вероника Геннадьевна. Ее взгляд переместился в сторону, где сидел Влад. У него мороз прошел по коже. Мертвый слепой взгляд в купе с безразличным лицом и неестественно прямой спиной пугал, наводя на мысли о сломанных. Отбросив этот образ, Влад ответил «Да, это Саламандра». «Ваша подруга, о которой сказала Алина?» Все так же безэмоционально вопрошала тетя Ника. «Да». Ответ Владца проводил кивком, поздно сообразив, что его не увидит. «Бедная девочка». Вероника Геннадьевна шумно выдохнула и будто вернула жизнь своему лицу, грустно улыбнувшись и смягчив выражение лица. «Я всегда знала, что она такая же жертва, как и мы». «Так вы верите нам?» Алина встала перед тетей Никой, обнимая себя за плечи. Вероника Геннадьевна Панура покачала головой. «Мне тяжело поверить, но этот голос я узнаю везде. Это точно Сергей Борисович». Она на секунду замолчала, прикусив нижнюю губу и смяв в руках фартук. «Немыслимо, просто немыслимо. Как я раньше не замечала?» Наверное, она и не хотела замечать. Когда Вероника Геннадьевна лежала в больнице, Отслепшая, потерявшая сына, она молилась. Молилась за тех, кто сломался, лишаясь рассудка. Молилась за тех, кто погиб не в положенный судьбой час. Молилась за тех, кто остался с этим горем на грешной земле. Молилась за свое чадо, надеясь, что он попал в лучший мир, где он больше не чувствует боли. Молилась и за себя. Она жаждала жить дальше, быть полезной. В это время ее и нашел Сергей Борисович. Вместе с другими политиками он обходил больницы и пункты помощи пострадавшим от слома. Первый год многие верили, что катастрофа скоро закончится, что не может это затянуться надолго. Представители власти старались поддерживать эту иллюзию, выступая по телевидению и на публике. Больница готовилась к приему важных гостей. Намывали полы, стелили чистые простыни, переводили в другие палаты обезображенных и буйных больных. Шрам на лице Вероники Геннадьевны тоже выглядел неприятно, но она попросила прикрыть его бинтами. Добрая тетя Ника хотела встретить гостей так же, как и дома, наготовив вкусные пироги к их прибытию. Даже напросилась в больничную столовую, где повара поначалу возмущались, но затем не отказались от помощи. Даже слепая Вероника Геннадьевна отлично справлялась с готовкой, ни разу не поцарапавшись ножом и не разбив ни одной тарелки. А чуть позже, когда аромат пирогов разнесся по кухне, почти каждый попросил себе рецепт на будущее. Уставшая делегация, вымученно улыбавшаяся на публику, тоже тепло встретила угощение. Уже прощаясь, Сергей Борисович, не стесняясь камер, схватил Веронику Геннадьевну за мозолистые руки и провозгласил, что после выписки непременно ждет ее к себе на работу, и выполнил обещание, приняв слепую женщину в кухарке. Влад сел слева от экономки, а Алина справа, оба взяли ее ладони в руки, расслабляя напряженные побелевшие пальцы. «Вероника Геннадьевна, в подвале находится его лаборатория, пока единственная, где собрана вся информация о сломе. Это наш шанс спасти всех!» Алина поглаживала руку экономки, проходясь пальцами по каждой мозоли и каждой выступающей вене. «Это наш шанс спасти Анку, ни в чем не повинную девушку, которую сегодня собираются казнить за преступления, в которых она не виновата. Пожалуйста, тетя Ника, без вас мы не справимся». Влад поглаживал левую руку, повторяя движение подруги. Им уже не нужно было ее уговаривать. «Выше должностных обязанностей». Выше личных предпочтений и симпатий для Меркушевой Вероники Геннадьевны всегда была справедливость. Тот девичий голосок, звучавший в записи, был полон страха, и он не врал. Ложь тетя Ника слышала за версту. Она мягко сжала руки молодых людей и гордо встала, прямая, царственная, достойное место, в котором они находились, и прошествовала к двери. Следуйте за мной, я проведу вас вниз. Влад и Алина весело переглянулись и вскочили, стараясь поспеть за Вероникой Геннадьевной, уже исчезнувшей за дверью.